Глава тринадцатая. Лексик. Прекрати, так ты в ней дыру просверлишь. Так тихо, чтобы услышала только я, шепчет Нора. Мы сидим с ней на светлом диванчике в свадебном ателье, пока портниха делает замеры на платье Мэг, стоявшее на возвышении в центре большой комнаты. Я и не заметила, что не свожу с нее тяжелого взгляда, пока она хохочет и о чем-то весело переговаривается с девушкой-портнихой. Так как Мэг заменила Кейти совсем недавно, то с ее платьем подружки-невесты больше работы. Хотелось бы, чтобы его следовало расшить, но все как раз наоборот. Мэг стройней кузины Норы и выше». Зараза! Слушай, я же тебя спрашивал, и ты ответила, что все в порядке. Не поднимая тона, напоминает Нора. Мне совсем не нужно, чтобы ты набросилась на нее во время свадьбы. Все в порядке. Я серьезно смотрю на нее, не желая, чтобы она думала о моих проблемах перед свадьбой. Нора, правда, все будет хорошо. Ладно, подруга вздыхает, но я вижу, что она не полностью успокоена. Да в самом деле, не думает же она всерьез, что я устрою драку с пассией Таллера. Очень красивое платье, Нора, — хвалит Мэтт, на что моя подруга чуть напряженно улыбается. Я едва не фыркаю. Боже, да она как натянутая стрела, ей бы расслабиться. А заодно и мне. Просто обычно все невесты выбирают для своих подружек Что-нибудь ужасно нелепое. Продолжает трещать Мэг с неизменной улыбкой на лице. Она что, приклеила ее там? И всем известно, с какой целью это делается. Округляет глаза Мэг. И они с норой смеются. Я с недоверием смотрю на свою лучшую подругу. О, серьезно? Эта девица из кожи вон лезет, чтобы понравиться. И этим бесит еще больше. Но в одном она права. Нора выбрала замечательное платье для подружек невесты. Шитые светло-шоколадного атласа, сверхом в виде корсета и длинной струящейся юбкой в пол. Норе ни к чему такие уловки. Самодовольно заявляю я, приняв расслабленную позу. В день своей свадьбы она будет самой красивой невестой. Мой голос звучит со скрытым вызовом, будто Мэг собирается спорить мои слова. Конечно же. Она улыбается мне и кивает, но ее взгляд задерживается на мне немного дольше, чем следует. «Ладно, думаю, мы все согласны с тем, что на своей свадьбе я буду блистать», – манерно взмахивает руками Нора. «И я уверена, что она делает это, дабы разрядить возникшее напряжение. С моим свадебным платьем это будет несложно. Мы принимаемся восхвалять свадебный наряд норы, выбранный в салоне Веры Вонг. Обстановка становится более напряженной, но я замечаю, что улыбка Мэг выглядит менее натурально, а вид несколько рассеян. «Кажется, она чувствует мою антипатию, но я ничего не могу сделать с этим. Я каждой клеточкой своего существа ненавижу ее. И суть в том, что я хочу, чтобы она об этом знала. Вообще-то у меня та же новость». Со смущенной улыбкой, плохо скрывающей ликование, заявляет Мэг, обращаясь к Норе, Она уже успела переодеться в коралловое платье из желтого шелка, которое к моей огромной досаде очень ей идет. «Тайлер предложил мне переехать к нему», — выпаливает она на вопросительный взгляд моей подруги. «Это, конечно, не предложение руки и сердца». Но когда речь идет о Тайлере Стоуне, это многое значит. О, это здорово! Сбивчиво произносит Нора с опасением и сочувствием, поглядывая на меня. Ну вот, теперь она точно решила, что мы с Мэг подеремся». Не спорю, у меня огромное желание выдрать все волосы на голове этой милой овечки, но в данный момент я в таком неприятном ошеломлении, что все другое отходит на задний план. Меня не удивляет, что Тайлер и Мэк могут жить вместе. Странно, что это еще не так, но то он предложил Мэгс ехаться на следующий день после того, что между нами произошло, это ранит очень сильно. Господи, а чего я ожидала? Что несколько поцелуев, да, безумных, умопромрачительных, лишающих рассудок поцелуев, и мое признание все изменит что после этого он примчится ко мне и скажет, что любит до сих пор и хочет начать все сначала? Я непроходимый идиотка. Почему? Спрашиваю мэк я и сама ужасаюсь, что собираюсь завести об этом разговор. Знаю, что это плохая идея, но остановиться не могу. Что с ним такое? Вы уже довольно давно вместе, верно? Почему это так много значит? С каждым своим словом я подхожу к ней ближе, хотя до этого не проявляла интереса к разговору. За спиной Мэг Нора посылает мне предупреждающие знаки, но я игнорирую их. Несколько секунд Мэг колеблется, очевидно решая, достаточно ли мы знакомы для таких откровений. Но в итоге произносит «У Тайлера есть проблемы с доверием и близостью. Во всяком случае, так было, когда мы познакомились. Она хмурится». В прошлом Тайлера была одна история с девушкой, которая закончилась не совсем хорошо. Но после тех отношений он еще долго приходил в себя. Во мне сражаются два желания – фыркнуть и заявить, что я была для него больше, чем одна история, и в то же время извиниться за то, что сделала его таким – Какой бы ни была моя неприязнь к Мэг, я не могу отрицать тот факт, что она вернула Тайлера к нормальной жизни. Он долго не мог отойти от тех отношений, продолжает рассказывать девушка, не замечая, как мы с Норой напряженно притихли. Так что да, его предложение жить вместе многое значит». Слушая Мэг, я все больше и больше чувствую себя меньше дождевого червя. Я ненавижу ее за это признание. Ненавижу, потому что она говорит чистую правду. На самом деле я ненавижу себя за то, что я та, кто заставил Тайлера пройти сквозь все это. Я была той, кто разбила его жизнь. А она той, которая склеила ее. Так кто же из нас достоин любви этого удивительного, необыкновенного мужчину? Нора знает ее. Мэг смотрит на девушку, но лицо моей подруги ничего не выражает. Она давно дружит с Таем и знакома с этой девушкой. Но мы договорились, что не будем обсуждать ее». Мак улыбается Нори, но за ее улыбкой я замечаю скрытую досаду, догадываюсь, что именно Нори принадлежит это решение. Это разумно. Это все, что я могу сказать в этот момент, чтобы не вызвать подозрений своим чрезмерным интересом. Я бросаю полной благодарности взгляд на подругу, Но та отводит глаза, и я понимаю, что она сердится. Я не виню ее за это, ведь я сама поставила ее в столь щекотливое положение. И также Тайлер, когда предложил Мэг на роль подружки-невесты. «Я очень удивилась, когда оказалось, что вы двое дружите», — нарушает затянувшееся молчание Мэг. «Странно, что мы за все это время встретились только недавно». Теперь понятно, а какой тете Алекс говорит малышка? Я отвожу глаза, потому что уверена, посмотри, Мэг в них сейчас, и все моментально станет известно. Удивляюсь, как весь наш обман до сих пор не всплыл. Нора продолжает пребывать в состоянии стрессового молчания. И я вижу, что она на пределе. Если каким-то чудом Мэг не догадывается сама, Нора может не выдержать и все выболтать. Взгляд Мэг становится все более подозрительным, и его все труднее избегать. В итоге я сдаюсь и встречаюсь с ней глазами. «О, наконец!» Лицо ее проясняется, когда для нее все становится на свои места. Ну, конечно, она безрадостно хмыкает и качает головой. Это ты. Это должно быть ты, верно? Ошеломляющая правда обрушивается на нее, неся с собой чувство предательства и боли. Я понимаю, как она чувствует себя сейчас. И мне даже жаль ее, несмотря на то, что сама я испытываю облегчение, словно еще один груз хранимых тайн сошел с моей души. «Алекс, ответь мне!» «Это ты, девушка из прошлого Тайлера?» требует Мэг, когда с моих губ не сходит ни один звук. «Признайся, черт тебя дери!» «Да!» «Да, да, да, я!» Почти кричу в ответ «я!» И, наверное, в этот момент мы выглядим как две идиотки, готовые то ли сцепиться, то ли расплакаться. Довольно? Я та сволочь, испортившая жизнь Тайлера, из-за которой у него теперь проблемы с отношениями. Но знаешь что, в момент, когда начнешь жалеть себя, Помни, что сейчас он с тобой, а ты еще можешь все изменить. А я нет. Я никогда не смогу. Я спешу прочь из ателье и только на улице чувствую, как из глаз катятся слезы. По дороге в галерею я достаю мобильный и нахожу номер, который после долгих колебаний забила недавно. Когда после третьего гудка он берет трубку, я без предисловий говорю. Мэг все знает. Прости меня. И отключаюсь. Тайлер За несколько часов я буквально обыскал весь Манхэттен в поисках Мэг. Я побывал в ее квартире, в ее любимых местах, заехал в больницу, где в последний раз ее видели утром. Все было тщетно. Мэг не было нигде из тех мест, где я мог ее найти. Она просто не хотела, чтобы я нашел ее. Я тысячу раз звонил ей на мобильный. Но он был отключен и сразу переправлял на голосовую почту. Я оставил сообщение, чтобы она перезвонила мне и дала возможность все объяснить, и что я очень сильно люблю ее. На самом деле сообщений было несколько, но смысл не слишком менялся. Когда на город опустились сумерки и Нью-Йорк засверкал миллионами огней, и я уже серьезно паниковал. Я задыхался от постоянного бега, потому как брать такси не имело смысла. Дольше проторчу в пробках. В рту пересохло. Но я и не подумал остановиться и купить воды, чтобы не тратить время зря. Мне же казалось, что с каждой минуты... Мэг и я все дальше отдаляемся друг от друга. Боялся, что если не найду ее в самом скором времени, то потеряю навсегда. В эти часы страха, неопределенности и суеты я не думал, Алексия. Все мои мысли были только о девушке с глазами цвета неба и разочаровании, которое она испытывала, узнав о моем обмане. Я проклинал себя за малодушие, за то, что сразу не сказал ей, кто такая Лексия и какую роль она сыграла в моей судьбе, за то, что уже давно должен был рассказать ей о Томасе. Мэг заслужила право знать об этой частичке моей жизни. Я не должен был скрывать все это от нее, просто потому, что на это не было веских причин». Я только надеялся, что еще не все потеряно, и я смогу исправить собственную глупость. Так не обнаружив Мэг ни в одном из известных мне мест, я решил вернуться к себе и ждать. Ранее я позвонил Норе и узнал подробности. Она сообщила мне, что Мэг догадалась о том, кто такая Алексия, а она не знала, где сейчас находится Мэг но сказала, что та ушла сразу вслед за Алексеем. Полностью подавленный, я вернулся домой, намереваясь ждать Мэг хоть всю ночь и оставлять ей сообщение до тех пор, пока она не выйдет на связь. Но это не потребовалось, потому что она была там, в моей квартире. Она словно потерявшийся ребенок, Стояла в центре гостиной с повисшими вдоль тела руками. Ее покрасневшие от обильных слез глаза с недоверием, словно не узнавая, смотрели на меня, когда я вошел. Жалость в перемешку с облегчением пронеслась сквозь меня. Стоило мне ее увидеть. Я в нерешительности останавливаюсь в нескольких метрах от нее потому что, судя по тому, как инстинктивно Мэг отступила назад, она не желает моей близости в данный момент. Ты все еще любишь ее? Непривычно резким и охрипшим от плача голосом нарушает молчание она. Ее первый вопрос удивляет меня, но я без раздумий выпаливаю. «Нет, нет». «Не люблю. Я тебя люблю, Мэг!» Широким шагом я пересекаю пространство между нами и, несмотря на ее сопротивление, обхватываю ее лицо ладонями и смотрю в глаза. «Я люблю тебя!» «Очень сильно, медленнее и с убежденностью повторяю я, но ее взгляд выдает недоверие». — Мэг, прости, что причинил тебе боль своей ложью. Мне безумно жаль, что ты все узнала таким образом. Я должен был рассказать тебе раньше. Мой голос дрожит от волнения, но слова наполнены искренним раскаянием. — Тогда почему не сказал? — скрипом схлипывает она. — Потому что дурак. Нервно усмехаясь, дёргаю плечами я. Не знаю, почему не сказал. Возможно, думал. Если умолчу, то уберегу тебя. Боялся, что если узнаешь, это причинит тебе боль. Тайлер, мне уже больно. Она сбрасывает мои руки и отступает. ее глаза вновь наполняются слезами. Твоя ложь. Вот что ранит. Думаешь, я бы не пережила встречи с твоей бывшей? Мэг взволнованно взмахивает руками. У всех есть бывший Тайлер, и порой они пересекаются с настоящими. Это не смертельно, только если чувства все еще сохранились. Это так? Она делает несколько глубоких вздохов. У тебя все еще есть чувство к ней. Взгляд Мэг проникает в самую душу, словно выворачивает меня наизнанку. Или так мне только кажется? Возможно, если я солгу, в комнате запищит какой-нибудь невидимый датчик или другое физическое проявление моей лжи. А если скажу правду, которая никому не принесет облегчения и только усложнит все окончательно? Лучше ли это? Правильнее ли? Сложно судить, потому как я и сам не все понимаю. Мои чувства к Лексе сложно описать одним четким, понятным словом. Тут не может быть категоричности. «Но разве я смогу объяснить Тэмэк без того, чтобы не потерять ее?» «Нет. Наконец произношу я, и мой голос кажется мне голосом незнакомца. У меня нет никаких чувств к ней. Уже давно». «Абсурдно. Но все же я думаю». Что, будь мы в каком-нибудь старом фильме, фоном, к моим словам, служило бы музыкальное сопровождение, означающее изобличение преступника. Но в жизни ничего этого нет. В жизни не раздается сигнал тревоги, и никто не забегает с воплями ложь. В реальности есть только человек, который сам решает, верить вам или нет. И вы, которые, солгав, всячески оправдываете свой поступок, про себя обещая, что больше такого не повторится. Хотя это всего лишь попытка обмануть себя. Но мы делаем это снова и снова, и пусть ненадолго, но наша совесть затихает,